Темный переулок встретил нас ароматами помойки и недружелюбным мяуканьем котов, плотоядно поглядывающих на колобка. А ему, кстати говоря, было пофигу. Почувствовал след и даже облизнув его, отчего меня аж передернуло, следователь покатился к проезжей части, незаметно втянув в себя ножки и ручки. Далее путь пролегал уже по чистой и ухоженной улочке. И все бы ничего, но на следующем же повороте Колпс свернул в очередной не слишком приятный переулок и... Мы петляли так около часа. Следы приводили то к тупикам, где запах гниения выбивал слезы из глаз, то снова выводил на чистые и ухоженные улочки. Но настоящим шоком для нас стал момент, когда следователь вкатился в клуб, гей-клуб. Уж тот нервы сдали у всех парней, и они остались топтаться у входа, не решаясь войти. Я же, ехидно, похихикав над фобией некоторых индивидов, смело шагнула в полутемное помещение, пока еще закрытого клуба. Останавливать меня не стали. Одной из причин явилось близкое знакомство с охранником, который частенько в нерабочее время тусовался со мной и Антуаном в этом самом клубе. А что, тут стриптиз классный, а я оценитель прекрасного. Увы, но мои расспросы результаты не дали. Джордж, как звали вышибалу, в тот знаменательный день не работал и в клубе не присутствовал. Жаль, конечно, но еще остается надежда на И Этот ржаной товарищ не подвел. Выкатившись через заднюю дверь, он уверенно направился в конец улицы, где начиналась коттеджная зона. Около нее меня и догнали братья, мрачно оглядывая буйную растительность и не думавшую сбрасывать сочную листву. «Магия?» – напряженно спросила я. «Она самая», – подтвердил худший догадки Макс, а потом скомандовал следователю продолжать поиск. «К дому с характерным запахом темного мага мы вышли достаточно быстро. И если на первый взгляд домик был вполне обычным, то при ближайшем рассмотрении проскальзывали такие детали, как запущенность и непередаваемое амбре, чуть выветрившееся от времени, но не менее ядовитое». «Рассредотачиваемся», – дал указание Максимилиан, а сам глянул на меня. Идешь на пять шагов позади, никуда сама не лезешь. Договорились? Я, девочка умная, кивнула в ответ и пошла следом за старшим Потаповым, ступая шаг в шаг на расстоянии пяти метров. Вокруг было пусто и тихо, ну, почти тихо. Гармонию звука нарушало жалобное меканье, раздававшееся с заднего двора. Туда мы с Максом и направились, подгоняемые любопытством. Так как Максимилиан шел впереди, то на его широкую спину я и налетела, больно ударившись кончиком носа. Эх, прощай волшебная защита Катейра. А все благодаря Кобелюке и его многолетнему опыту. Сволочь голубоглазая. Вот так, потирая пострадавшую часть тела, я вылезла из-за спины парня и, увидев предмет шума, умилилась. Масенький белый козлик со странными витыми рожками и пронзительно изумрудного цвета глазами, бегал по двору и жалобно кричал, пока не заметил нас. Стоило взгляду зеленых глаз скользнуть по моему лицу, как это чудо, заголосило еще громче и бросилось навстречу. Затормозив у моих ног, козленок начал тереться и вилять хвостиком-огрызком, радуясь нашему приходу. И все, моего сердца дрогнуло. Встав на колени, я начала гладить малыша, пытаясь его успокоить. «Макс?» «Машка, я знаю, что ты хочешь, и предугадывая твою просьбу, нет, мы не заберем козла домой». «Ну, Максичек!» «Маша, даже не проси». «Да ты посмотри на него, совсем маленький еще. А вдруг наш злодей приготовил его для своих страшных обрядов? Неужели ты допускаешь, чтобы этот маленький и невидный ребенок пострадал от рук темного мага?» «Маша, это всего лишь козел». «Козел обиделся, очень. Вырвавшись из моих рук, он разогнался, а потом с удовольствием протаранил ноги Максимилиана, заставляя того скривиться от боли». «Предлагаю все-таки оставить козленка магу. Судя по поведению, данная особь бешеная, а такого не жалко и на опыта отправить». Дарий, появившийся из-за дома, насмешливо следил за устроенным представлением. Мне сейчас интересно, ты за жильцов дома опасаешься или переживаешь, что это милое животное составит тебе конкуренцию название козла? Вспылила я, а потом поманила малыша к себе пальцем. Козленок послушно подбежал, любовно заглядывая мне в глаза. Ну и как можно оставить такого кроху на растерзание злодею? Макс, давай его заберем. Как придем домой, я дам объявление и пристрою малютку в добрые руки, честно честно. Только давай заберем. Да заберем мы, не переживай. Это уже Евельян и Валерьян присоединились к разговору. Ребята, мы все обшарили. Изи нигде нет. А что по этому поводу сказал клубс Ничего утешительного. След оборвался здесь. Следователь еще поколесит по дому, поищет следы, но... Боюсь, на поиски мелкого уйдет гораздо больше времени. Главное, чтобы с ним все было в порядке. А иначе... Глаза старшего Потапова недобро сузились, а кулаки с хрустом сжались. Да уж, таким всегда спокойного Макса я еще не видела. «Возвращаемся?» – почесывая козленка между рожками, поинтересовалась я. Ответом мне послужил открытый проход домой.